глава одиннадцатая. Весна, памятного для константиновцев 1906 года, начиналась обычно. Март не предвещал особых бед и напастей. Но в следующие месяцы посыпались они на головы сельчан, как из худого мешка. Перед Пасхой на барской усадьбе неведомо от чего сгорели Рига и старошка. После Николина дня в одночасье огонь поглотил сельскую сборную избу, стоявшую посреди широкой площади. А на другой же день пронеслась буря с градом, разметав по селу больше десятка риг и сильно повредив озимые посевы. В Кузьминском на ветряной мельнице даже снесло мельничные крылья вместе с валом. И лето началось пожаром у Кулакова. Глухой ночью на хуторе Яре, стоявшем за окой возле самого леса, дотла сгорели двухэтажный деревянный дом, все строения и двор с мелким скотом. На селе говорили, что не иначе, как был поджог. Видно, сильно озлобился кто-то, пойманный сторожами на порубках в барском лесу. Не к добру все это судачили меж собой люди, и беда не заставила себя ждать. Летним днем Крупный град уничтожил все, что уже поспело, озимые хлеба, и выбил больше половины яровых. Чтобы как-то помочь селу, земское управа выдала на каждый двор понемногу ржи в долг, но рожь оказалась старой, непригодной для сева, и пришлось пустить ее на еду. Сельский сход постановил сохранить рожь, какую удастся, собрать для посева, а на прокорм просить у земства суду зерном. Земство мужикам в этот раз отказало, и времена для села наступили трудные. Начав готовиться к голодной зиме, старый млад пропадали теперь в лесу и на лугах, запасая из съедобного все, что можно. Ловили и сушили рыбу мастерили что-нибудь, чтобы продать или выменить на хлеб, а многие заранее подались из села, не надеясь прокормиться дома. На сельскую улицу со стороны станции Дивова влетела пролетка. Вихрилась за ней серой лентой дорожная пыль, слаем неслись по обочинам дворняги, за которыми бежали сельские ребятишки. Разудалая песня седока распахивала окна, из которых выглядывали любопытные головы. «Кого бог несет?» — перекликались соседи. «Да это вроде Пашка Курчак с Москвы. Гляди, какой богатый!» Возле церкви извозчик лихо осадил взмыленного жеребца, и Пашка, щедро расплатившись за пролетку, предстал перед уземленными земляками во всей красе. Отражая солнце, блестели на его ногах навехонькие сапоги. На соломенных рязанских кудрях, над хмельным ликом, чудом держался картуз. А на плечи, несмотря на жару, накинуто было невиданное на селе Кожаное пальто. С достоинством поздоровавшись со всеми, Пашка угостил мужиков непривычными для них папиросами и, дав рассмотреть себя, также не спеша повел разговор подробный и обязательный, по такому случаю. Вечером с парнями и девками гулял Пашка на буграх над рекой. Подпевая частушкам, пиликала венка, путаясь под ногами подростки. Пашка уже все знал о сельских бедах, но были они давно привычными и как бы извечными. Как прежде шумил и голосил хоровод. Прежними были и шутки с девками. То потихоньку клали им в карман сарафана птичье яйцо, хлопая потом, вроде невзначай, по карману рукой, то пускали лягушку за ворот. Осматривали Пашку, восхищались им удивлялись и вечером, а он принимал все это, отвечая шутками на их шутливый тон, так как все знали уже, что сапоги на побывку одолжил он у своих соседей, а кожаное пальто выпросил у приятеля. Уж что-что, а пыль в глаза константиновские пускать умели. И летала над хороводом веселая, только что родившаяся частушка. ай чи чи ай-чи-чи, ай приехали москвичи. Чаю, сахару, на грош, на макушке пляшет вож.